Сделал на нем и широкое поле, тучную пашню, рыхлый три раза распаханный пар. На нем землепашцы гонят еремных валов и назад и вперед обращаясь. И всегда, как обратно к концу приближаются нивы, Каждому в руки им кубок вина веселящего сердца муж подает. И они, по своим полосам обращаясь, Вновь поспешают дойти до конца Глубобразного пара. Нива, хотя и золотая, Чернеется сзади орющих, Вспаханной ниве подобясь. Такое он чудо представил. Далее выделал поле с высокими нивами. Жатву жали наемники, Острыми в дланях серпами сверкая.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 Вестники одаль под тенью дуба трапезу готовят, В жертву заклавший вала вокруг него суетятся, А жены белую сеют муку для сладостной вечери жнущим. Сделал на нем, отягченный гроздьем, сад виноградный, Весь золотой, лишь одни виноградные кисти чернелись, И стоял он на сребренных рядом вонзенных подпорах. Около саду и ров темно-синий, и белую стену вывел из золова К саду одна пролегала тропина, коей насильщики ходят, когда виноград собирают. Там и девицы, и юноши с детской веселостью сердца сладостный плод носили в прекрасных плетеных корзинах. В круге их отрок прекрасный, по звон каракочущей лире сладко брецал, Припевая прекрасно под струны Голосом тонким. Они же вокруг его пляшучи стройно, С пением и с криком И стопотом ног хороводом несутся. Там же из стада представил валов, Воздымающих роги. Он из зла одних, А других из олова сделал. С ревом валы из оград, Вырываяся, мчатся на паству,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 Сделал роскошную паству Гефест знаменитый. В тихой долине прелестной, Несчетных овец среброрунных стойла, Под кровлей хлева и смиренные пастыри кущи. Там же Гефест знаменитый. Извил хоровод разновидный. Он ему равный, как древле, В широкоустроенном кносе выделал хитрый дедал, Ариадни прекрасно волосый.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 Два среди круга их головоходы, пение «Влад, начиная», чудесно вертятся в средине. Там и ужасную силу представил реки Океана, коим под верхним он ободом щит окружил велелепный. Так, из украшена выделав щит и огромный крепкий, сделал Гефест и броню светлее, чем огненный пламень, Сделал и тяжкий шелом, Пеле на главе соразмерный, Пышный, кругом изукрашенный, Гребнем золотым повершенный. После изолова гибкого Сделал ему и поноже. И когда все доспехи Сковал олимпийский художник, Взяв пред Пелидовой матерью, Их положил он на землю. «И как я, стрепана!» Сосребренного снега олимпа бросилась мчат гефеста блестящие сыну доспехи.